"Поизлу вам приятель", сказал капитан Майклу. "Нам сообщили ещё о двух пропавших лодках, но пока мы никого не нашли. Последние 10 дней потеплело, и сейчас температура воды значительно выше, чем обычно в это время года". Он покачал головой. "Когда вы снова надумаете идти в прибрежную зону, позвоните нам и узнайте прогноз погоды. Мы сегодня всё утро оповещали по радио малые суда. Скажите это ему." ответил Майку, он хозяин лодки. Лоуренс посмотрел на капитана и лукаво улыбнулся. Когда Одиссей шёл в Трою, он не звонил в береговую охрану. Капитан рассмеялся и похлопал Лоуренса по плечу. Ладно, скиппер, поступай как знаешь, сказал он и отправился на палубу. Славный парень, сказал Лоуренс, опустив наконец кружку. Только уж больно молод для такого корабля, а? Чтоб мы без него делали, Фил? сказал Марку. Идторирно. Лоренс вытянулся на койке и укрылся одеялом. Не возражаешь, если я вздымну? Хочу за ужином выглядеть бодрым. Через несколько секунд он уже храпел. Надев свитер и матросские штаны, которые ему дали, Майкл вышел на палубу. Катер подходил к гавани. Трейси, её мать и сёстры стояли на причале, в кофтах и шарфах, которые развевались по ветру. Они напоминали Майклу рыбацких жён, вышедших узнать, кто вернулся из плавания и кто погиб. Он помахал им, мать Трейси и сёстры ответили, а сама она не вынула руки из карманов. Вот так подумал он и спустился вниз, чтобы разбудить старика и помочь ему влезть в хлопчатобумажные брюки и бушлат. В каюте не нашлось расчёски, и Майкл ничего не мог поделать с взъерошенными волосами Лоуренса, которые придавали старику зловещий пиратский вид. Выбравшись на палубу, Лоренс помахал семье рукой и пошёл на корму взглянуть на Трейси, которая лежала на боку с изорванным парусом. Он удручённо покачал головой. О, бедная Трэсси, предали тебя. Майклу вдруг захотелось, чтобы лодка называлась иначе. Они сошли на берег. Матрос вынес промокшую одежду и спасательный пояс. Женщины бросились обнимать и целовать старика, потом миссис Лоренс и сёстры обняли Майкла. Трейси в это время стояла в стороне с отсутствующим выражением лица. Миссис Лоуренс усадила мужа и сестёр в их многоместный универсал. Трейси и Майкл подошли к стоявшему рядом седану и сели в него. Трейси молча устроилась за рулём. Она включила зажигание и завела мотор. "Как нам отблагодарить этих людей?" сказала она. "Скажем спасибо, вот и всё." Когда я позвонила на пост береговой охраны и заявила, что вы уже час как должны были вернуться, на том конце провода кто-то сказал в сторону ещё двое идиота. Майкл промолчал, она включила передачу, тронулась вслед за матерью. Майкл взглянул на жену. Побелевшие пальцы судорожно сжимали руль. Мрачное лицо было неподвижно, губы сжаты, сузившиеся глаза сверкали. Наконец её прорвало. Мало тебе, что ты меня можешь в любую минуту сделать вдовой. Так надо было потащить за собой и отца. Я пытался уговорить, начал он: "Представляю, как ты пытался". Ну, спросил у него: "Отец в тебе души не чает". Он говорил мне, что хотел бы иметь такого сына, ему нравится чувствовать себя твоим ровесником. Я знаю тебя. Ты не оставил ему выбора. Отец, спокойный и благоразумный человек, осторожный моряк, на такую самоувествственную выходку он решился впервые в жизни. "Давай отложим этот разговор до того времени, когда ты немного успокоишься, хорошо?" миролюбиво предложил он. "Я сейчас спокоен. И больше тут говорить не о чем". Остаток пути они проделали молча. Дома оказалось, что у Лоуренса кашель егознобило. Миссис Лоуренс вызвала доктора, уложила мужа в постель, и он тотчас заснул беспокойным сном.